Глава 49. Клемент. У меня кровь на руках. Такая кровь, которую не смыть никогда. Иногда я смотрю на них, и на самом деле вижу её. Малиновая струя, стекающая по моим пальцам, которая затем превращается в тонкую струйку. Я вижу, как она течёт по моим запястьям, как было тогда, когда я вытащил Элки из воды. Мне в племени всегда нравилась одна вещь. Они не задают трудных вопросов. У нас у всех есть свои проблемы, но мы сами с ними справляемся. По-своему справляемся. Мы с Джеком иногда обсуждаем сложные моменты, и я несколько раз говорил о них со Скай, но никто никогда ни на кого не давит. Затем появляется Кенна и тащит воспоминания на поверхность. Элки. Я познакомился с ней, когда мы с Джеком однажды вечером сидели в стрёмном баре в районе Бонди, который любят посещать туристы. Я устал после того, как рано встал, чтобы посёрфить в заливе. Затем была долгая дорога в Сидней. Но если ты куда-то идёшь с Джеком, Спокойного вечера не получится. И вот он уже на сцене с женщинами, одетыми в мокрые футболки. Конкурс такой проводится. Только в Австралии. Я не возражаю. Джек — хороший парень. За его безумными выходками скрывается боль. И почти всё, что он вытворяет, он делает ради того, чтобы отвлечься. «Ты говоришь по-немецки?» спросила сидевшая рядом со мной женщина, Элки. У нас за спинами из колонок гремела музыка. За соседним столиком пили водку, поэтому мне пришлось наклониться к ней поближе, чтобы слышать, что она говорит. «Нет, ты говоришь по-испански?» «Нет», — ответила она. «Значит, будем говорить по-английски, хорошо?» Я ни с кем не встречался целый год после смерти жены. Да я даже не смотрел на других женщин. Но от Элки восхитительно пахло какой-то завораживающей смесью солнцезащитного крема и шампуня. И ещё меня привлекла интересная полоска вокруг шеи, где проходили лямочки от бикини, и осталось незагорелое место. «У тебя очень сексуальный акцент», — заявила она. Она со мной флиртовала. «Я никогда раньше не целовалась с испанцем. Интересно, каково это?» Она улыбнулась. «Что такое? Ты мне нравишься. Я слишком прямолинейна?» Я взял себя в руки. «Нет, но испанские женщины действуют более утончённо. Если им кто-то нравится, они показывают это глазами. Вот так». Вот так я начал флиртовать в ответ. «Можно мне тебя уже поцеловать?» — спросила она. Я засмеялся и после этого больше не слышал жуткую музыку или раздражающих посетителей. Да, у Элки всё было так просто. Мне никогда не требовалось гадать, о чём она думает, как бывало с моей женой, потому что Элки говорила это прямо. Если ей что-то не нравилось, она обязательно об этом говорила. То же самое касалось и людей, которые ей не нравились. С таким характером не всегда легко жить. Она цапалась со Скай, и в особенности с Виктором, но я ценил её частность. В конце каждого дня мы заползали ко мне в палатку. Я погружался в эту женщину и забывал о мире за стенами палатки. Если бы я только мог забыть о том, что случилось потом. Я смотрю на свою руку. Сейчас я не вижу кровь, но я её чувствую. Я плотно зажмуриваю глаза и вижу тело моей жены, раскачивающееся взад и вперёд. Сжимаю пальцы. И это вызывает другое воспоминание. Как мой кулак наносит удар. Снова и снова. Алехандро был моим лучшим другом со дня нашего знакомства в секции бокса. Нам было тогда примерно по 5 лет. Он всегда был немного безбашенным. Но после развода родителей, тогда ему было 19, он просто слетел с катушек. Стал сильно пить и искал неприятности на свою голову. Например, сидим мы в баре и он начинает искать самого крупного мужика и пытается устроить с ним драку. Я снова и снова спасал его шкуру, иногда принимал удары на себя. Однажды даже пришлось заплатить одному типу, чтобы на Алехандро не завели дело. Мы продолжали заниматься боксом и в тот год дошли до финала на региональном чемпионате. Мне не хотелось сражаться против него. Но в этом не было ничего нового. Мы же постоянно работали в спарринге. «Я должен тебе кое-что сказать», — заявил он как раз перед главным боем. На его лице было написано что-то такое, что должно было стать для меня предупреждением. Я должен был догадаться, что последует за этими словами. «Я вчера переспал с Мартой». Марта звали мою девушку, первую девушку, которую я когда-либо любил. Я поймал его взгляд, чтобы понять, серьёзно ли он говорит. Хотя в душе надеялся, что он рассмеётся и скажет, что пошутил. Но, конечно, он не шутил. Нас вызвали на ринг до того, как я успел ответить. Я увидел Марту в дальнем углу на трибуне. Она смотрела на нас. Подняла руку, чтобы помахать. Я не стал махать в ответ. За кого она пришла болеть? За меня или за Алехандры? У меня шумело в ушах. И сквозь этот шум я услышал звук гонга. Ярость накрыла меня и словно хлынула в кулаки. Обычно, если боксёр теряет контроль над собой, это заканчивается плачевно. Не знаю, почему так не случилось тогда. Может, Алехандро просто позволил мне нанести первые удары, поскольку считал, что заслужил их. Или, может, я просто застал его врасплох. В любом случае, он упал. Через долю секунды после того, как рефери начал отсчёт, я врезал Алехандро ещё раз. Мне повезло, что меня за это не дисквалифицировали. Я разбил Алехандро нос в кровь. Выиграл я легко. Я всё ещё помню, как от него пахло металлом, когда мы пожимали руки после боя. В раздевалке я собрал вещи и ушёл. Я чувствовал себя отмщённым, пока утром не услышал новость. В его мозгу образовался тромб, и он умер во сне. Мне нет прощения за то, что я сделал. Во мне вспыхнула ярость, и я не мог её контролировать. И Алехандро умер. Именно поэтому я ушёл из бокса. Дело было в том, что я чувствовал в себе это опасное желание, стремление бить и продолжать это делать. Нас убеждают, что спорт делает нас сильнее. Тем не менее, он также может нас сломать. Не только тело, но и жизнь. Всем нам, собравшимся здесь, на заливе, спорт каким-то образом разрушил жизнь. В итоге я бросил учебу. Убийство Алехандра никак не вяжется с моей мечтой стать врачом. Она следующий год уехала из Испании. Я не собираюсь рассказывать Кенни про Алехандра. Она и так уже меня немного побаивается, и я ее не виню. Учитывая смерть моей жены и исчезновение Элки, можно представить, как это выглядит. Словно я проклят.